Такую перемену он объясняет упадком доброй веры и обращением вельмож в ересь лютерскую и в другие секты. Эти сладострастные вельможи сделались так изнеженны, женоподобны и рабки, что как услышат о варварском нашествии, так и забьются в притвердые города. Воистину смеху достойно. Вооружась в броне, сядут за столом закупками, добавят басни со своими пьяными бабами» а из врат городских не хотят выйти, хотя бы под самым их городом басурмане истребляли христиан. Далее автор рассказывает случай, которого был очевидцем. В одном городе было пятеро вельмож, своей вооруженной челидью, да еще два ротмистра своими полками в то время, как толпа татар шла мимо, возвращаясь домой с полоном. Несколько добрых воинов и простонародья – Неоднократно вступали в битву с басурманами и не могли их одолеть, но ни единый из вышеозначенных властелей не вышел на помощь христианам. Последние были бы все избиты, если бы не приспел гнавшийся за поганами Волынский полк. Увидя его, басурманы посекли большую часть пленных, а других бросили и обратились в бегство». Курбский хвалит мужество волынцев и их гетмана, славного Константина Константиновича Острожского, и подвиги их объясняют тем, что они пребывали верны православной церкви. Кроме Михалона и Курбского, некоторые польские и западно-русские писатели, поэты и сеймовые ораторы того времени, также горько упрекают шляхту за утрату старорыцарских доблестей, наклонность к сутяжничеству и ее излишнее пристрастие к сельскому хозяйству вообще к наживе. Любопытные хотя страдают односторонностью и преувеличениями, дальнейшие свидетельства помянутого Михалона о нравах и привычках современного ему общества. Сравнивая своих соотечественников с москвитянами и татарами, он обыкновенно выставляет преимущество соседей. Так хвалит бережливость последних и порицает роскошь своих, которые любят щеголять различной дорогой одеждой. Москвитяне изобилуют мехами, но дорогих соболей запросто не носят, а сбывают их в Литву, получая за них золото. Носят же они по образцу татар войлочные остроконечные шапки, украшая их золотыми пластинками и драгоценными камнями, которых не портят ни солнце, ни дождь, ни моль, как соболей. Москвитяне не употребляют дорогих привозных пряностей, у них не только простолюдины, но и вельможи довольствуются грубой солью, горчицей, чесноком, луком и плодами своей земли. А литовцы любят роскошные привозные явства и пьют разные вина, отчего у них разные болезни. Особенно автор записок нападает на их пьянство. В городах литовских нет более частых заводов, как те, на которых варится изжито водка и пиво. Эти напитки берут с собой и на войну, а если случится пить только воду, то по непривычке к ней гибнут от судорог и поноса. Крестьяне дни и ночи проводят в шинках, заставляя ученых-медведей увеселять себя пляскую под волынку и забыв о своем поле. Посему, растратив имущество, они нередко доходят до голода, и принимаются за воровство и разбой. Таким образом, в любой литовской провинции в один месяц больше людей казнят смертью за эти преступления, нежели во всех землях татарских и московских в течение ста или двухсот лет. Попойги часто сопровождаются ссорами. День начинается у нас питьем водки, еще в постели кричат «Вина, вина!» и пьют этот яд мужчины, женщины и юноши на улицах, на площадях, и, напившись, ничего не могут делать, как только спать. Между тем в Москве великий князь Иван Третий обратил свой народ к трезвости, запретив везде кабаки. Посему там нет шинков, и если у какого-нибудь домохозяина найдут хотя каплю вина, то весь его дом разоряется и менее конфискуется, Прислуга и соседи, живущие в той же улице, наказываются, а сам навсегда сажаются в тюрьму. Вследствие трезвости, города московские изобилуют разного рода мастерами, которые, посылая нам деревянные чаши и палки для опоры слабым, старым и пьяным, седла, копья, украшения и различные орудия грабят у нас золото.